Ближний разведчик F-1М. Еще перед взлетом экипаж японского самолета получил основной пеленг и примерную дистанцию до вероятного противника. Лейтенант вел машину на предельно низкой высоте, соблюдая радиомолчание. Время от времени то стрелок, то пилот доставали бинокли, всматриваясь вдаль по курсу в секторах. Отличился, естественно, менее загруженный стрелок. «Вправо на час!» Схватив бинокль, пилот направил его в нужную сторону. «Не вижу!» «Возьми выше!» Стрелок даже вытянул руку. «Летит!» «Демон его возьми!» выругался лейтенант. На уровне линии горизонта четко прорисовывалась черная точка, которая явно не была кораблем. В инструкциях такой вариант почему-то упустили. Задача была поставлена по надводному судну. Вскоре стало понятно, что чужая машина не скоростная. Это автожир. Винтокрыл летел примерно на высоте тысячи метров. Бипланы без того шел, брея верхушки волн. Летчику захотелось еще больше прижаться, распластаться по поверхности океана, уводя самолет с курса пересечения с врагом а геликоптер, не замечая японцев, неторопливо следовал дальше, проходя мимо в нескольких километрах. Задача у японского самолета-разведчика ограничивалась поиском кораблей противника, а этот вражеский вертолет выглядел такой беззащитной и лакомой целью, что, не сдержавшись и сдав нечто похожее на боевой клич, лейтенант, чуть поддернув нос биплана, Резко заложил вираж, едва не черкнув крылом взбитую пену на высоком гребне волны. Скорость у 1 м превышала крейсерский ход Линкса, и биплан, выдавая максимальные обороты, почти мгновенно нагнал его. Видимо, в последний момент пилоты вертолета что-то заметили и резко развернули машину. Но это оказало им дурную услугу. Очередь из двух пулеметов прошила геликоптер по всей длине резанув и по хвостовому винту, и брызнув остеклением кабины. Линкс потерял управление, начав горизонтальное авторотированное вращение. Маневренный биплан сразу стал на крыло, делая разворот. И когда японцы повторно проходили над местом падения геликоптера, оглянувшись, стрелок увидел лишь быстро скрывающиеся под водой остов и одинокий плотик. Сбитый вертолет дал более точную привязку, где искать корабль-носитель, сузив направление поиска, выводя японский разведывательный самолет точно на английский фрегат.